Глава девятнадцатая Руки я, конечно, помыла, ведь с утра за что только ими не бралась. Но переодеваться не стала, планируя все-таки посетить библиотеку и отыскать Альбуса, ну или наоборот. На кухню вовсю вершило таинство готовки миссис Муариф. И в прямом смысле слова стоял дым кромыслом, так что стоило только войти на эту территорию кипящих и шкворчащих сковородок, как сразу стало ясно, поесть лучше в другом месте. Не в кафе, конечно, хотя бы в гостиной. Появившийся следом за мной из своей комнаты, уже переодевшийся в домашний Северин, в секунду оценил обстановку, решил точно так же и скомандовал мне брать посуду. Сам взялся за супницу, и уже через три минуты мы располагались на диване, для удобства подвинув ближе стол обычно стоящего окна. Мимоходом, отмечая, как ловко у нас получается взаимодействовать практически без слов, вдруг вспомнила один крайне подозрительный момент, произошедший на полигоне. И когда суп был уже разлит по тарелкам, хлеб был нарезан идеальными ломтиками, а второе ждало своего часа, спросила. «Почему ты назвал меня своей девушкой? Еще и при всех? Это ведь неправда». «Это было бы ложью, но зови я тебя своей любовницей или невестой». С едва уловимой насмешкой парировал магистр, лишь на миг взглянув мне в глаза и предпочтя сосредоточиться на еде. «Ну что такое девушка?» «Что?» «Универсальное расплывчатое определение соседства, дружбы и даже элементарного знакомства», уверенно заявил маг. «Все зависит от вкладываемого смысла, который никто не удосужился уточнить». Ну, я задумалась над таким простым объяснением сложного, но все равно качнула головой. Не знаю, мне кажется, ты все-таки лукавишь. Словосочетание «моя девушка» подразумевает именно романтические отношения, а их между нами нет. — Вот так уж и нет, — странно усмехнулся Северин. А я уставилась на него с возмущением. — Нет. — Почему? Меньше всего я была готова услышать от него этот вопрос, мгновенно испортивший мне аппетит. Я с раздражением отодвинула от себя почти полную тарелку, поднимаясь за стола. Да что за неделя такая неудачная? Как сговорились все? Уход от проблемы ее не решает, — строго произнес магистр, перехватывая меня за руку, когда я проходила мимо. «Эмилия, перестань». «Сам перестань!» — дернула рукой, зло кривя губы. «Нет у нас никакой проблемы. Я думала, ты другой, а ты...» Ты как все, отстань от меня. Не драматизируй, поморщился маг, даже не думая отпускать. Я просто хочу обсудить этот вопрос и разобраться детально. А ты то огрызаешься, то замыкаешься в себе, а то и вовсе сбегаешь. Почему не поговорить всего раз и не закрыть этот вопрос окончательно? Хорошо. Вспылил еще больше. Говорю, ты меня не интересуешь, никто меня не интересует. Я хочу стать сильным магом и отомстить. Хочу с отличием закончить академию, устроиться на интересную высокооплачиваемую работу. Хочу заниматься любимым делом и жить в свое удовольствие. А все эти ваши пуси не интересуют меня от слова совсем. Ни с Джулианом, ни с Альбусом, ни с комиссаром, ни с тобой. Так понятно? За тобой еще и комиссар ухлестывает. Неприятно изумился некромант. Словно из всей моей тирады услышал только это. «Ой, все!» — произнесла я коронную фразу последних дней и дернула рукой так, что Северин наконец отпустил, дав мне возможность уйти. «Мы закончили обсуждение. А поднимешь его снова? Женю на первой встречной!» После чего, немного испугавшись из своих запальчиво сказанных слов, и зловещего прищура мага сбежала наверх, где так необдуманно оставила сумку. Потом, конечно, почти сразу прокралась вниз, без проблем минуя гостиную и приставучего мага, но нормально выдохнуть сумела только на улице. Что я творю? Нет, что я вытворяю? И что самое страшное, не могу остановиться тогда, когда это делаю. Лишь чуть позже, когда все слова уже сказаны, а эмоции выплеснуты, до меня откровенно запоздало доходит, что так нельзя. А все о, он внушил, что мы с ним... Мы, что он мне не посторонний, вот, а моя человечность рада в это поверить. Вот только сущность знает, что больнее всех бьют именно те, кто ближе. Не позволю, не поддамся. И вообще, они пора ли мне съехать? Хотя, почему мне? Съехать надо магистру. У него тут вообще-то прадед под боком живет, и полноценный четырехэтажный замок в наличии. «А он бессовестно меня стесняет. Где справедливость?» Задумавшись над этим непростым вопросом, поняла, что изо всех этих мужчин упустила из внимания столько всего важного, что теперь нагонять и нагонять. Кстати, встречу с Альбусом можно и вовсе вычеркнуть из списка важных дел. Накопителем меня обеспечит Винс. А я, пожалуй, сосредоточусь сейчас на курсовой. Эмоции эмоциями, оценка сама себя не заработает. И безупречно красный диплом может скоропостижно посинеть. Да, и только слабину. В итоге, мило пощебетав с библиотекаршей о всяком, на неделю ожидалась крупная поставка специализированной литературы по предмету «Магическое право». Я набрала учебников по бестиологии и ушла в свою коморку, чтобы мне никто не мешал. Тем более читальный зал сегодня пользовался особой популярностью среди адептов, в том числе нашей группы. Меня ребята заметили тоже, но даже если кто и хотел обсудить прошедший день и свежей сплетни, я не дала им ни шанса. Прозанимавшись допоздна, но все равно не успев переделать все запланированное, я сдала часть книг, а часть записала на дом и, поудобнее перехватив внушительную стопку, отправилась на выход. Я уже выходила из здания, взяв уверенный курс на ворота, когда со стороны мастерских меня окликнул «Альбус» и на ходу вытирая руки о передней, который был сплошь в подозрительных масляных пятнах и прожженных дырочках, торопливо приблизился. Выглядел демон немного уставшим, под глазами залегли серые тени, а в глазах стоял невысказанный вопрос. «Привет!» «Привет!» Улыбнулась ему не слишком широко, потому что снова пропустила обед, да и ужин по времени почти миновал. «В общем, я просто была голодной. Как дела?» «Да нормально» пожала плечами. «В «Библиотеке была?» Присмотрелась к парню внимательнее, замечая ускованность, которая отражалась и в тоне, и в движениях, после чего спросила прямо. «Альп, в чем дело? Выглядишь, честно скажу, не ахти. Ты действительно хочешь поговорить. Ни о чем или так заняться больше нечем. Просто я сама ужасно проголодалась и предпочла бы пойти домой, поесть и просто отдохнуть». Устала? Вроде как искренне посочувствовал парень, слегка расслабляя плечи. — Да, курсовую по монстрологии внезапно задали уже к следующей неделе. Искала для нее материал. Поморщилась и выразительно указала на стопку книг в своих руках. — Сам понимаешь, тремя страницами одной брошюры тут не обойтись. — Ну, я пойду? — Я провожу, — предложил заявил Альп, торопливо вынимая из заднего кармана уже знакомую платформу и активируя, но не на полный размер, а где-то на треть, как раз книги удобно легли. «Подожди буквально минуту, я переоденусь, хорошо?» Неопределенно повела плечами, что демон предпочел принять за согласие и торопливо скрылся в ближайшей мастерской. На самом деле я не сильно жаждала его общества, предпочтя бы пройтись в одиночестве, но видела ему дико хочется о чем-то поговорить. А как показал опыт, лучше выслушать и решить проблему сразу, чем затягивать и надеяться, что не рванет. «Рванет? Причем в самый неподходящий момент?» «Нет, лучше выслушать». Альбус вернулся, конечно, не через минуту, но достаточно быстро, чтобы я не успела заскучать. Перехватил за ручку платформы, не очень уверенно улыбнулся и неожиданно предложил. «Поужинаем в кафе?» «Ой, нет!» — скривилась. стоило только представить, что там будут всякие разные люди, да еще и заказ ждать придется минимум минут двадцать-тридцать. Заметил, как он расстроился, зачем тут очнела. «Ты тоже голодный?» «Да, еще не ужинал», — поморщился парень, ероша волосы на затылке. Думал, справлюсь пораньше, но, как обычно, не рассчитал и сдержался допоздна. Кстати, твоя идея насчет нейтральной среды гениальна. Я поделился ею с куратором и окончательно определился с дипломной работой. Спасибо. Да, пожалуйста. Немного неловко пожал плечами, и снова моя человечность вылезла наружу, прежде чем я взяла ее под контроль. Можем пойти ко мне, уверена, миссис Муариф уже давно тебя ждет. Кстати, а что не заходишь-то? Я заходил. Снова сморщил нос Альбус, взглянув на меня как-то странно. «В субботу. Но тебя дома не было, и дверь открыл магистр Ламбертс. Слышал, вы теперь вместе живете? «От кого это ты слышал?» Нахмурилась, понимая, что мне сегодня не показалось, и однокурсники шептались об этом не просто так. «Разве важно?» — хмыкнул артефактор. Я это собственными глазами видел. «Вообще-то...» — рассердилась на него. — Мы живем не вместе, а в одном доме. Я всего лишь неудачно пожаловалась ему, что моя домохозяйка слишком много и вкусно готовит, а он этим бессовестно воспользовался. — В смысле? — торопил Альбус. — Он снял у нее весь первый этаж, — возмущенно выпалила я. — Видите ли, в гостинице его плохо кормили, представляешь? — Не очень, — растерянно мотнул головой парень и снова покосился на меня. — Так вы с ним встречаетесь или нет? И что за странная история на полигоне про твой якобы уровень архимага и дуэль чести между магистром и одним из твоих однокурсников? О, эти правдивые сплетни! Все было совсем не так, — заявила я сурово и следующие десять минут рассказывала, как все на самом деле было, намеренно опустив такой маленький нюанс, как мое реальное отношение с некромантом. Ну и мразь! — под конец злобно процедил Альп, сжимая, разжимая кулаки. «Эмилия, ты, конечно, молодец!» Но рожу я этому Винцу начищу. Фу, ну что за выражение. Поморщилась сразу, прикидывая, во что это выльется для меня. Ты же аристократ. К тому же у демона дар меньше, чем у графа. И не факт, что победа будет за ним, если дело действительно дойдет до драки. Да и физически будущий инквизитор априори развит и сильнее всех прочих магов. Даже если они демоны. А другого он не заслуживает, все еще кривил губы Альп, судя по мрачному лицу, явно задумав что-то глобальное. В независимости зависимости от того, в какой семье ты рождена, ты прежде всего девушка. А он, и не договорив с отвращением, сплюнул себе под ноги. Хм, не скрою, приятно. Может, даже полюбовалась бы на их драку во имя меня. Но оба парня в самое ближайшее время нужны мне в целости и сохранности, а еще не отчисленными, так что будем исправлять ситуацию. Аль, поймись, мы решили наш спор, и больше он меня не побеспокоит. А на каждого поганца внимание обращать много чести. Тем более магистр Ламбертс уже предупреждал их обо мне и уверенно примет все необходимые меры. Да, магистр. Странно хмыкнул артефактор и глянул на меня искоса. — Так вы все-таки встречаетесь? Как так вышло? Он же преподаватель, к тому же не самый приятный в общении. Что ты в нем нашла? Закусив губу и борясь с желанием рассказать правду, я все-таки решила не спешить. Что знает один, знает все. А мне эта стеночка еще пригодится, в том числе и от демона. Понимаешь, начала я немного издалека. Он умный, очень умный. Да, своеобразный, но при этом дико полезный. Полезный? Брови Альбуса потерялись в челке, и он даже остановился, уставившись на меня в искреннем изумлении. Ты выбрала его только потому, что он полезный? Прикусив губы, понимая, как это звучит, в мыслях было приличнее. Я неопределенно повела плечами, но реальность была такова, что это было именно так. Но не за красивые же глаза я его выбрала. Тут совсем не кстати я вспомнила про его аппетитный зад и отличный мышечный каркас. Смущенно почесала нос и в итоге ответила, не только. Но давай я не буду рассказывать тебе подробности, все-таки это личное... «Кстати, ты хотела о чем-то поговорить?» — заглянула в его хумурое лицо и обеспокоенно уточнила. «Мы ведь все еще друзья?» «Друзья, да!» — безрадостно усмехнулся Альбус лишь одним уголком рта. «Извини, я, наверное, слишком устал в мастерской, чтобы все это нормально воспринимать. Конечно, друзья, Эмилия, не сомневайся!» Не знаю, какой смысл в эти слова хотел вложить парень, но прозвучало немного угрожающе и невкусно, словно горчинка на язык попала. Даже поводила им по небу, недоумевая, что за дела. Но это быстро прошло, и я выкинула данную странность из головы, тем более мы уже дошли до дома, и Аль решил не отказываться от сытного и вкусного ужина, уверенно зашел в дом, следом за мной. Попросив парня подождать буквально пару минут, я отнесла книги наверх и сменила форму на домашнее голубое платье. Но когда спустилась, то с недовольством увидела, что Альбуса уже взял в оборот магистр, активно расспрашивая о том, что за дипломную работу выбрал парень, и не желает ли пройти весеннюю практику в его сыскном бюро? — Что? — Э, так нечестно. Сама не понимаю, что меня так возмутило, ведь Северин сам сказал, что у него еще пять вакантных мест, и он будет зазывать к себе лучших. А Альбус просто умница, этого не отнять. Я все равно насупилась и не приминула высказаться. — Магистр Ламберц, Альб все равно не будет работать у вас после практики. Он же наследный княжич, забыли? — Отнюдь нет невозмутимо качнул головой некромант. Наоборот, планирую воспользоваться этим нюансом в полной мере. На мой взгляд, наше государство уделяет недостаточно внимания демоническим княжествам, чья система воспитания подрастающей молодежи из числа аристократии уже давно вышла на совершенно иной уровень как по смыслу, так и по качеству. И в плане долгосрочной перспективы меня интересуют в первую очередь качественно наведенные мосты между нашими странами, причем как глобальные дипломатические, так и частные дружеские. Внимательно выслушав магистра, я поняла, что он мыслит куда более масштабно, чем привыкла я, но признала, что что-то в этом есть. Хотя и не рискнула бы дискутировать, все же дипломатия. Это совсем не мое, вместо этого перевела тему на куда более близкую и актуальную. «Вы уже ужинали?» «Нет», — ждал тебя. почему этот простой ответ, произнесенный совершенно ровным тоном, вызвал в моей душе подозрительное волнение. Но, тем не менее, я сумела беспечно улыбнуться и произнесла. «Тогда идемте уже ужинать, голодная как сущ". Читал я в одной умной книжке любопытное утверждение. «Хочешь спрятать хорошо — прячь на видном месте!» Вот и я, решив проверить, подозревает ли меня хоть в чем-то магистр Ламбертс, вставила это необычное сравнение в целом уместно, а он даже брови не повел. Зато Альбус рассмеялся, проходя за мной, на кухню и заявил. «Эмилия, ты слишком красива, чтобы быть сущью, даже не сравнивай. К тому же они питаются разумными существами, а маги для них вообще деликатес. Ты же, насколько мне известно, отдаешь предпочтение сладостям с большим содержанием шоколада. Ну и какая из тебя после этого сущь?» «Шоколадолюбивая», — почти обиделась я, все еще кося взглядом на некроманта, который в это время сел за стол, наблюдая за нами обоими с крайне подозрительным вниманием. И вообще, может, я новый вид досели неизвестный ученым? Ты в курсе, что изнанка нестабильна настолько, что сущим до сих пор не присвоено ни одно четкое название? Только условная пятиуровневая классификация от простейших форм до мега-сущи. А ведь еще архи есть, это вообще отдельный вид. Я сегодня как раз по ним материал изучала. Начиталась такого, что до сих пор под впечатлением. Вот ты встречал когда-нибудь в своей жизни сущ? — Знаешь, как-то не довелось, — покачал головой демон и, на мой удивленный взгляд, развел руками. — Вот так я скучно живу, представляешь? — Кстати, это котлетки? — Ой, дай мне три. — А ты встречала? И не раз кивнула, ловко расставляя под столу тарелки блюда, которое мгновенно разогревало отработанным за годы ученичества магическим импульсом из числа простейших бытовых заклинаний. Последнюю вот на этой самой кухне. Отожралась почти до второго уровня, представляешь? Жирненькая такая, размером, да вот с эту курицу. И выставила в центр стола запеченную с яблоками птичку. Угу. Сдавленно прочистил горло Альбус, пока Северин невозмутимо и невероятно грамотно разделывал тушку на голяшки, окорочка, крылья и прочие составляющие. Эмилия, а можно не портить аппетит такими не особенно приятными сравнениями? «Адепт Изендер. Это всего лишь курица?» — снисходительно произнес некромант, накладывая себе те куски, которые приглянулись ему больше и добавляя к ним гарниры из картофеля и салата. «Поверьте, если бы к нашей беседе подключился практикующий целитель или некромант, вам было бы ха, совсем не до еды. Да. Кажется, у демона и без того было живое воображение, потому что он вдруг взглянул на стол, как на что-то особенно мерзкое» и лишь через несколько секунд взял себе пирожок. В отличие от него, я никакими предрассудками не страдала, поэтому охотно наложила себе всевозможных вкусностей и приступила к трапезе. Через несколько минут, глядя на нас, осмелел и Альп, тем более никаких таких тем мы больше не поднимали, хотя изредка кто-нибудь и вставлял фразу другую, но совершенно нейтральную. Ближе к чаю демон оттаял окончательно и охотно сцепился языками с магистром, жарко обсуждая близкую ему тему про накопители, материалы, которые идеально для них подходят. Прислушалась к ним и я. И пускай далеко не все понимала, тем не менее, сумела вынести из их разговора несколько полезных нюансов, внезапно узнав, что алпатит — не самый лучший выбор и довольно серьезно уступает в этом плане банальному «Мариону» в серебряной оправе. Правда, этот «Марион» должен быть высочайшего качества, но все равно по цене выйдет дешевле, да и доступнее. К тому же разные камни металлы по-разному относятся к изначально вливаемой в них энергии, и каким-то из них без разницы ее направленность. А кто-то недолюбливает тьму, кто-то стихии, даже свет. Но на это мало кто из не очень продвинутых пользователей обращает внимание, уже давно привыкнув к официальной градации именно финансовой ценности используемого материала. А все дело, да-да, в аристократах. Это они делают моду на тот или иной металл, драгоценные камни и общие тенденции. Это для них, чем дороже и недоступнее, тем лучше. А я? А я не разобралась в этом нюансе до конца, я серьезно сглупила. Вот тьма. Даже как-то стыдно стало, и в итоге я больше слушала, чем принимала живое участие в беседе этих двоих, один из которых, кажется, совсем забыл, что разговаривает не с ровесником, а с магистром. Ну вот уже и чай закончился. И даже сладкий пирог. Время на часах близилось к девяти — и Северен без какой-либо видимой причины заявил. «Адепт Джеркхат, вам пора». «Куда пора?» — не понял Альп еще минуту назад, живо настаивающий на том, что смешение металла в определенных пропорциях качественно улучшает любой накопитель. «Подразумевая, что туда, где вы живете, — без улыбки пояснил магистр, выразительно стуча пальцем по своим наручным часам. — Время позднее, а завтра все еще будний день». «Да, действительно». С досадой поморщился княжич, при этом почему-то виновато взглянув на меня. «Прости, не думал, что так получится. Вроде к тебе в гости шел, но ты оказалась права». М? «Магистр Ламбертс», — официально обратился Альб к некроманту, причем с нескрываемым уважением. «Вы невероятно умный и грамотный специалист. Один из немногих, с кем можно на равных пообщаться на волнующие меня темы, и я был бесконечно рад нашей дискуссии». «Могу ли я рассчитывать на ее продолжение в самое ближайшее время, допустим, завтра после ужина?» Немного высокомерно задрав бровь, некромант сначала выдержал не самую короткую паузу, но истинный аристократ, которая, впрочем, ничуть не смутила демона, и только спустя пару минут размеренно кивнул. «Буду рад видеть вас в этом доме, адепт Джерхат. Да, завтра мне будет удобно, допустим, в шесть» просияв, Альб заверил магистра, что будет без опоздания, на прощание подмигнул мне и ушел в откровенно приподнятом настроении. Не знаю почему, но я вдруг ощутила себя лишней на этой кухне и вообще в доме. Что-то звалось в груди глухим раздражением, так что крайне быстро прибрала со стола, молча перемыв грязную посуду буквально за пару минут, и тоже поспешила уйти к себе. Да только не успела. «Эмилия, ты кое-что забыла» притормозил меня своими словами маг, до этого, молча наблюдающий за моими действиями со своего места. Что? Обернулась на всякий случай, вдруг и впрямь что-то оставила на столе, но вроде нет. Мы собирались поговорить о том, что произошло этой ночью. Невозмутимо напомнил мне о не самом простом эпизоде Северин. И я все еще планирую это сделать, у тебя или у меня. «Ой, а давай потом», — скривилась я, меньше всего желая сейчас говорить. «Тем более с ним, тем более об этом. Я так устала, а у меня еще не все уроки сделаны. Кстати, твой предмет тоже еще не повторен. Знаешь, не хочу опозориться завтра, когда ты устроишь очередной злорадный опрос». «Ты преувеличиваешь», — недовольно качнул головой мужчина, поднимаясь с места и подходя ко мне. «Я абсолютно уверен». Что ты сможешь ответить на любой мой вопрос даже без подготовки? А что насчет злорадства? Тут ты тоже не права. Опрашивая, я не злорадствую, это обычный учебный процесс. Я делаю это позже, констатируя тупость, ленность и бестолковость отдельно взятых студентов. Но к тебе это не относится, даже не мечтай. А поговорим мы сейчас, и это не обсуждается. Даже маленькая сущ. Паника. Дикая паника затопила мой разум, оставляя в голове лишь одну единственную мысль — бежать, прятаться, спасаться. Он знает. Знает и убьет. Он ведь инквизитор. А инквизиторы всегда уничтожают тех, кто пришел с изнанки. Никогда не оставляют в живых. Никогда. И на что я только надеялась. Но ты меня убьешь? прошептала срывающимся голосом и до боли закусила губу, глядя на ставшего почему-то мутным мужчину. Сморгнула, пытаясь вернуть зрению четкости и ощутила, как щеки расчертили тонкие влажные дорожки. «Тьма! Я плачу!» «Я еще ни разу в этой жизни не плакала, но...» «Я не хочу умирать!» «Правда, не хочу!» «И бежать не получается!» «Ноги словно приросли к полу, и тело не ощущается!» «Нет, только не обморок, пожалуйста, это будет уже чересчур!» — Сущую и в обморок позорище. — Чего? — тем временем опешил некромант, глядя на меня с отчетливым изумлением и даже беспокойством. — Эмилия, ты в порядке? Почему я должен тебя убить? — В смысле? Тут уже в моей голове что-то щелкнуло. Но ты же сейчас... И не выдержав напряжения, я откровенно истерично закричала. — Ты назвал меня сущую! О, боги! Маг уставился на меня с оторпью. Эмилия, да я просто пошутил. Ты же сама. Пошутил? У меня ж дыхание перехватило, в глазах потемнело. Пошутил? Ты, да ты! Все! И откуда только силы взялись, рвануло прочь, в мгновение ока, взлетая на мансарду и хлопнув дверью так, что в окнах задорбежали стекла. Пошутил он, а я уже с жизнью распрощалась. Мерзавец! Ненавижу! «Гениально!» Из хиса так и сочился сарказм в перемешку с норовоучениями. «Назвать девушку сущую, милую, наивную, молодую, просто красивую девушку. Нет, это я считаю гениально. Надо запатентовать. Хотите, чтобы вас возненавидели, делайте именно так. Слышишь? Эй, я с кем разговариваю?» «Тихо!» Некроман даже не взглянул на своего фамилиара, уже второй час неподвижно сидя в глубоком кресле, обдумывая произошедшее. И у него ничего не сходилось. Травма психологического характера? Душевное расстройство? Одержимость, наконец? Нет, нет и нет. Она была стопроцентно здорова, уж в этом-то он разбирался. Ее аура была без единого разрыва и чище многих, а значит, ни о какой одержимости речи идти не могло. Ну что тогда? Что снова пошло не так? Ее так долго и сильно гнобили, что это стало ее триггером? Тебе надо извиниться. В конце концов деловито посоветовал призрачный дракон, когда и спустя полчаса маг не пошевелился, уставившись в одну невидимую точку потемневшим взглядом. Что с ним бывало только тогда, когда он расследовал лишь самые запутанные дела? Просто извиниться. Девочки, они... «Ну, такие. Могут сколько угодно уверять тебя, что поправились, и эта помада им не идет, Но стоит только это подтвердить, как ты сразу враг номер один. Понимаешь меня? Это психология. Чистая психология. И кокетство. Она может быть не выспавшейся, не умытой, даже не причесанной, но ты в любом случае обязан заверить ее, что она самая обаятельная и привлекательная» а новое платье ей к лицу и дико стройнит. «Что будет заведомо ложью?» — скривил губы маг, в тот же момент почему-то вспоминая раннее утро этого уже почти прошедшего дня, когда Эмилия впрямь была неумытая и не, не причёсанной, еще ещё милосонной очаровательно недоумевающей, но просто воплощённая невинность, проверяющая на крепость его самообладания большую часть ночи. «Сэф!» — устало вздохнул фамильяр самого сильного некроманта столетия. «Это жизнь. Будь гибче. И это не ложь. Это точка зрения. Слышал такую фразу? Красота в глазах смотрящего. Вот это сюда подходит, как ничто другое». Впрочем, если тебе не интересно, куда сейчас уходит на ночь глядя в наше чудо, ты можешь рефлексировать и дальше. Как уходит? Моментально напрягся мак и одним слитным движением поднялся на ноги. Куда уходит? Секунды, и он уже в дверях своей спальни. Вторая у лестницы. Третья. А куда это вы собрались? Адептка Кейтри.